Глава 36. Постоянное место жительства. После еды, как всегда, дверь нашей камеры раскрылась, Настьеш и вошёл санитар. Он ударил несколько раз большим тюремным ключом о металлическую спинку кровати и прокричал: "Шестая палата, на лекарство!" У меня эта команда вызвала жгучее чувство приближающейся опасности. Режим в спецбольнице с каждым днём всё больше ужесточался, и уклоняться от приёма лекарств становилось всё труднее. Повышались требования не только к больным-заключённым, но и к медсёстрам. От них требовали строгого контроля во время раздачи лекарств. Для того, чтобы сёстрам было удобнее заглядывать в рот больным и искать там спрятанные таблетки, даже подняли на целых полметра пол в сестринской. Прятать во рту полученные таблетки было не только трудно, но и опасно. За это грозило наказание. Спустя 6 месяцев после моего заточения в спецбольницу, непрерывное недельное уклонение от приёма лекарств я считал уже большим достижением. Услышав резкий звон от тюремного ключа и команду санитара, все больные в нашей камере зашевелились. Менее заторможенные подошли к дверям и встали в очередь. Остальные охая или мимикой выражая своё страдание, медленно-медленно поднимались с коек. Я выглянул в коридор. Сестринская, где дежурная медсестра выдавала лекарства, находилась как раз напротив нашей камеры. Дежурила Лидия Михайловна. Она стояла перед столиком наполовину загораживающим вход в сестринскую и сверху вниз смотрела на очередного больного. Большую часть столика занимал ящик в ячейках которого находились пластмассовые именные стаканчики с заранее вложенными в них лекарствами. Рядом был поднос с другими стаканчиками, наполненными сырой водой. По мере того, как воду выпивали и её снова добавлял из ведра, стоящего в дверях сестринской, назначенной для этой цели больной, санитар находился рядом. Стараясь определить, в каком настроении Лидия Михайловна Я некоторое время наблюдал за ней, стоя в дверях. Как всегда, взглянув на очередного больного поверх очков и толстой марлевой повязки, закрывавшей её нос и рот от вредных паров лекарств, и опознав его, она начинала искать в ящике его персональный стаканчик с лекарством. Найдя стаканчик, Лидия Михайловна вынимала его из ячейки руками в резиновых перчатках, которые предохраняли кожу. Открыв крышку стаканчика, она высыпала его содержимое в подставленную ладонь больного, в то же время пристально наблюдая за ним. А он подносил ладонь к рту и опрокидывал туда таблетки. Затем брал со стола стаканчик с водой, выливал воду себе в рот, запрокидывал голову назад и старался проглотить таблетки. "Ну как, проглотил?" спрашивала его Лидия Михайловна, когда он переводил дыхание. В ответ больной кивал головой. Покажи рот, приказывала сестра. Вооружившись шпателем, она поднимала язык больного и тщательно проверяла, не спрятал ли он лекарство под языком или за десной. Санитар сбоку светил переносной лампой. Беда тому, у кого она находила не проглоченную таблетку, особенно если виновник политический. Пощады никогда не бывало. Она докладывала врачу, а врач переводил больного с таблеток на уколы. и нередко добавлял ещё курс серы или курс аминозина. Я никогда не мог заранее решить во время дежурства Лидии Михайловны проглотить или спрятать таблетки. Лидия Михайловна, Сфинкс. Было очень трудно предугадать, в каком она настроении. Старая, усталая женщина, всю жизнь проработавшая в тюрьме. Она якобы только и мечтала о пенсии. Об этом знали не только все санитары, но и многие больные. Она много повидала на своём веку, и глупой её назвать было нельзя, боязливой тоже. Мне, например, она сказала в глаза: "Вы, конечно, ничем не больны, и мы всё это знаем". Однако после этих слов она безжалостно делала мне уколы серы, который Бочковская прописала мне вместе с трифтозином, и ревниво следила за тем, чтобы я проглатывал таблетки. Но бывали и такие дни, когда она не замечала того, что я не проглотил таблетки. Среди остальных 10 медицинских сестёр 9-го отделения были разные женщины, но две из них, Сара Дяченко и Екатерина Стаценко, открыто ненавидели политических заключённых, и на их дежурстве не было никакого спасения. Если бы все сёстры были похожи на этих двух, то я сейчас не писал бы эти строки. Мои кости с железной биркой на ноге гнили бы на одном из тюремных кладбищ. Перед тем как примкнуть к очередной тройке больных, санитар выпускал в коридор по три человека. Я посмотрел, нет ли поблизости кого-либо из врачей. В их присутствии сёстры особенно выслуживались. Затем я выбрал момент, когда в двери сестринской встал менее вредный санитар из двух находившихся на дежурстве и вышел в коридор. При этом я мысленно молился: "Господи, да будет воля твоя". Когда подошла моя очередь встать в дверях сестринской, я без промедления громко назвал свою фамилию, чтобы Лидии Михайловне не надо было напрягать память, а следовательно, сердиться, и протянул свою руку ладонью вверх за таблетками. Едва таблетки оказались в моей ладони, я сразу высыпал их в рот, затем мгновенным и незаметным движением языка перебросил за десну, а потом выпил воду из стаканчика. Не дожидаясь, когда сестра возьмет в руки шпатель, я приоткрыл рот для показа ровно настолько, чтобы не вывалились таблетки, и громко сказал «А-а-а-а-а-а-а-а-а». Потом я повернулся и без разрешения направился в свою камеру, всем своим существом ожидая окрика «Санитар, верните Витохина, пусть еще раз покажет мне рот». Когда я вошел в камеру и убедился, что крика сестры не последовала, то прежде всего вознес молитву Господу. Господи, спасибо. Зная, что и больные, среди которых были доносчики, могут наблюдать за мной, я старался никак не выдать, что за десной у меня лежат таблетки, хотя они огнём жгли десну, а язык онемел от яда. Недаром сестра закрывала себе рот и нос марлей, а на руки натягивала резиновые перчатки. Я несколько раз прошёлся взад-вперёд по камере, и лишь когда все больные из нашей камеры приняли лекарство, И санитар закрыл дверь на замок, бросился к своей койке, лёг на неё, на мгновение закрылся с головой одеялом и в этот момент переложил таблетки из рта в руку. Затем завернул их в заранее приготовленную бумагу и долго отплёвывал жёлтую ядовитую слюну в простыню. Бумажка с таблетками тоже улика. Политический из 10-го отделения Василий Иванович Серый, учитель географии из Одессы. собиравшийся угнать самолёт и преданный своим друзьям, попался с такой бумажкой. За этот поступок начальник отделения прописал ему такие пытки, что Серый долго не мог встать с койки. Самое лучшее выбросить бумажку с таблетками в туалет, но оправка по графику ещё не скоро, и я выбросил её в окно, хотя это и рискованно. Расставшись с таблетками, я вздохнул с облегчением до следующего приёма лекарств. Таких приёмов в сутки 3. Не всегда приём лекарств проходил для меня гладко, как в этом случае. Иногда приходилось проглатывать лекарства. Я надолго запомнила ощущение после проглатывания проклятых таблеток. Со временем мне пришли на память исторические сравнения. В древней Греции существовала такая казнь: палач давал осуждённому медленно действующий яд, и осуждённый выпивал его. Так умер Сократ. Присутствующие на его казни друзья впоследствии вспоминали, что после приёма яда Сократ сразу лёг и больше ни с кем не разговаривал, прислушиваясь к медленным, разрушительным процессам, происходившим в его организме. Нечто подобное имело место в Днепропетровском психконслагере. В те несчастливые для меня дни, когда не удавалось спрятать таблетки, и я вынужден был проглотить их, Я сразу ложился на койку и в отчаянии от своей беспомощности прислушивался к тому, как таблетки проходили по пищеводу, вызывая острую жгучую боль по всему пути их следования и разрушая различные органы и функции моего организма. Но и лежать я долго не мог. Какая-то сила снова поднимала меня с койки и заставляла ходить взад-вперёд по камере. Через короткое время я чувствовал такую слабость, что снова валился на койку. Полежав немного, я опять был вынужден встать. И так, подобно Ваньке в станьке, двое суток, пока длилось действие лекарства. Врачи называли такое состояние заторможенностью, и это ещё не всё. Через несколько часов после приёма таблеток начинались судороги конечностей, а также лицевых мускулов, языка и глотательного механизма.